Китай предостерегает США относительно монетизации долга. Повсюду, куда приезжал председатель Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер в ходе своего недавнего турна по Китаю, его просили передать председателю ФРС Бену Бернанко следующее – прекратите создавать кредит из воздуха для того, чтобы скупать казначейские облигации США. И снова неясно. Рассматривать ли деньги выкачанные из Азии для поддержки американской военной машины как займы или как дань. Тем не менее, внезапное превращение Китая в крупнейшего держателя американских казначейских облигаций изменило прежнюю динамику. Может возникнуть вопрос, почему, если это действительно выплата дани, крупнейший соперник США вообще покупает казначейские облигации, не говоря уже о негласных монетарных договоренностях по поводу поддержки доллара а значит и покупательной способности американских потребителей. Однако, на мой взгляд, это как раз тот самый случай, когда будет полезным взглянуть на проблему, исходя из долгосрочной исторической перспективы. С этой точки зрения, поведение Китая вовсе не кажется противоречивым. Напротив, оно вполне вписывается в модель. Уникальной особенностью Китайской империи была своеобразная система выплаты Дани, которой она поддерживалась по меньшей мере со времен династии Хань. Ее суть состояла в том, что китайцы были готовы осыпать вассальные государства подарками, стоящими намного больше, чем то, что они от них получали, в обмен на признание китайского императора властителем мира. По-видимому, сначала этот прием был уловкой, к которой китайцы прибегали в отношениях с северными варварами из степей, постоянно угрожавшими границам империи. Завалить их такими роскошными дарами, чтобы те стали благодушными, изнежились и утратили воинственность. Это превратилось в систему, основанную на дане торговли которая велась с вассальными государствами вроде Японии, Тайваня, Кореи и различными государствами Юго-Восточной Азии. А на протяжении короткого периода, продолжавшегося с 1405 по 1433 год, она даже приобрела всемирные масштабы благодаря знаменитому адмиралу Евнуху Чжэнхэ. Он организовал семь походов по Индийскому океану, а его великий флот, состоявший из кораблей-сокровищниц, Резко отличался от испанского флота, перевозившего сокровища столетиям позже, поскольку увез не только тысячи вооруженных морских пехотинцев, но и бесчисленное количество шелка, фарфора и других китайских предметов роскоши, которые дарились тем местным правителям, что соглашались признать власть императора. Все это явно исходило из идеологии крайнего шовинизма. Что у этих варваров может быть такого, что нам может понадобиться? Однако, в случае Китая, это оказалось чрезвычайно мудрой политикой богатой империи, окружённой государствами намного меньше ее, которые, тем не менее, могли доставить неприятности. На самом деле, такую же мудрую политику американское правительство проводило в годы Холодной войны, установив очень благоприятные условия торговли для стран Кореи, Японии и Тайваня, некоторых привилегированных союзников Юго-Восточной Азии, которые традиционно были китайскими данниками. В данном случае это делалось для того, чтобы сдерживать Китай. С учетом этого, нынешняя ситуация легко складывается в понятную картину. Когда Соединенные Штаты обладали подавляющим экономическим превосходством, они могли себе позволить поддерживать своих данников на китайский манер. Этим государством, поголовно являвшимся американскими военными протекторатами, было разрешено вырваться из бедности и войти в число стран Первого мира. После 1971 года когда экономическая мощь США по отношению к остальному миру стала ослабевать, они постепенно были превращены в данников более традиционного типа. Однако Китай, вступив в игру, привнес в нее совершенно новый элемент. Есть все основания полагать, что с китайской точки зрения это первая стадия очень долгого процесса превращения Соединенных Штатов в некое подобие традиционного вассального государства Китая. И разумеется, китайские правители не больше, чем все остальные, руководствуются великодушием. В политике всегда нужно платить цену, и нынешняя ситуация – это первые сигналы, показывающие, какая это цена, может в конце концов оказаться. Все, что я сказал, лишь подтверждает то, о чем речь шла на протяжении всей этой книги, а именно, что у денег нет собственной сущности. Они ничем не являются, а значит их природа всегда была и, судя по всему, всегда будет предметом для политических расприй. Кстати… Так было и на более ранних этапах американской истории, о чем свидетельствуют бесконечные споры, которые в 19 веке вели между собой сторонники золотого стандарта – гринбекеры, приверженцы свободного банковского дела, биметаллизма и серебряного стандарта. Или, если уж на то пошел тот факт, что сама идея о Центральном банке казалась американским избирателям настолько подозрительной, что ФРС была создана лишь накануне Первой мировой войны, на 200 с лишним лет позже, чем Банк Англии. Даже монетизация национального долга, как я уже отмечал, это полокадово в концах. Ее можно рассматривать, вслед за Джефферсоном, как результат пагубного союза между военными и финансистами. Вместе с тем, она дала возможность считать само правительство нравственным должником, который обязан обеспечивать народу свободу. Наверное, нигде это не выражено так красноречиво, как в речи «У меня есть мечта», которую Мартин Лютер Кинг-младший произнес на ступенях мемориала Линкольна, в 1963 году. В определенном смысле мы прибыли в столицу нашей страны для того, чтобы обналичить чек. Когда архитекторы нашей республики писали прекрасные слова Конституции и Декларации Независимости, они подписывали тем самым вексель, который предстояло унаследовать каждому американцу. Этот вексель обеспечил всем людям неотъемлемые права на жизнь, свободу и стремление к счастью. Сегодня стало очевидным, что со своими цветными гражданами Америка не смогла расплатиться по этому векселю. Вместо того, чтобы выплатить этот святой долг, Америка выдала негритянскому народу фальшивый чек, который вернулся со штампом нехватка средств. Великий крах 2008 года можно рассматривать в том же ключе, а именно как итог многих лет политических баталий между кредиторами и должниками, между богачами и бедняками. В определенном смысле он был ровно тем, чем казался. Мошенничеством, невероятно сложной финансовой пирамидой, крах которой был запланирован изначально и которая была разработана с полным осознанием того, что ее создатели сумеют заставить своих жертв спасти их. С другой стороны, его можно считать кульминацией споров вокруг самого определения денег и кредита. К концу Второй мировой войны признак неминуемого восстания рабочего класса, который преследовал правящий класс Европы и Северной Америки на протяжении целого столетия, исчез. Конец классовой борьбе положило негласное соглашение – Грубо говоря, в странах Северной Атлантики, от Соединенных Штатов до Западной Германии, белым рабочим была предложена сделка. И если они откажутся от фантазий на тему кардинальной перестройки системы, то им будет позволено сохранить свои профсоюзы, будут дарованы самые разные социальные блага – пенсии, отпуска, медицинский уход. И это возможно было самым главным – у их детей появится хороший шанс вырваться за пределы рабочего класса. Одним из ключевых элементов здесь была негласная гарантия – что повышение производительности труда рабочих будет сопровождаться ростом зарплат. Эта гарантия сохранялась до конца 1970-х годов. Результатом этого стал быстрый рост производительности и доходов, что заложило основу сегодняшней потребительской экономики. Экономисты называют это кейнсианской эрой, поскольку в это время экономическая теория Джона Мейнарда Кейнса, на которой основывался новый курс розвельта в Соединенных Штатах, была принята практически во всех промышленно развитых демократиях. Заодно с ней утвердился и кейнсианский подход к деньгам. Как читатель наверное, помнит, Кейнс признавал, что банки действительно делают деньги из воздуха, а раз так, то не было причин, по которым правительство не могло бы создавать их в период экономического спада для стимулирования спроса. Эта точка зрения долгое время была бальзамом на душу для должников и проклятием для кредиторов. В свое время Кейнс славился радикальными заявлениями. Например, он призывал полностью уничтожить класс людей, которые жили за счет чужих долгов. Он называл это автоназией рантья», хотя подразумевал под этим всего лишь их уничтожение посредством постепенного сокращения процентных ставок. Как и многие положения кенецианства, это предложение было намного менее радикальным, чем казалось на первый взгляд. На самом деле оно вписывалось в великую традицию политической экономии и восходило к Адаму Смиту, мечтавшему об утопии без долгов, и в первую очередь к Дэвиду Рикардо, считавшему землевладельцев паразитами, само существование которых угрожает экономическому росту. Кейнс просто развивал эти идеи и полагал, что рантье представляет собой феодальный пережиток, несовместимый с подлинным духом накопления капитала. Он считал это не призывом к революции, а способом ее избежать. «Я рассматриваю поэтому рантьерскую способность капитализма как переходную фазу, которая исчезнет после выполнения своей миссии, а с исчезновением этой рантьерской черты изменится и многое другое. Кроме того, большим преимуществом того хода развития событий, которые я защищаю, будет то, что автоназия рантье, как нефункционирующего инвестора, не будет внезапной и не потребует никакой революции. Кейнсианское решение проблемы начало применяться на практике после Второй мировой войны, однако было предложено лишь небольшую часть населения мира. С течением времени все больше людей хотели стать участниками сделки. Почти все народные и, возможно, даже революционные движения, возникавшие с 1945 по 1975 год, можно рассматривать как движение требовавшее включить их в эту сделку. Это были требования политического равенства, исходившие из утверждения, что равенство не имело смысла без определенного уровня экономической безопасности. Это касалось не только движений меньшинств в странах Северной Атлантики, поначалу оказавшихся за пределами сделки, как, например, того, от чего имени говорил Мартин Лютер Кинг, но и так называемые движения национального освобождения от Алжира до Чили, и, наконец, пожалуй, в еще более яркой форме, феминизма конца 1960-х и 1970-х годов. В 1970-е годы ситуация достигла переломной точки. Оказалось, что капитализм как система просто не может распространить действие такой сделки на всех. Вполне вероятно, что он не выдержал бы, даже если бы все трудящиеся были свободными наемными рабочими. Он точно никогда не сможет обеспечить каждому образ жизни, характерный, допустим, для рабочего, который трудился в 1960-х годах на автомобильном заводе в Мичигане или Турине, имел свой собственный дом, гараж и дети которые ходили в школу. Это было невозможно еще до того, как многие из этих детей стали стремиться к менее отупляющей жизни. Следствием этого стал кризис приобщения. К концу 1970-х годов существующий порядок явно разваливался, что привело одновременно к финансовому хаосу, голодным бунтам, нефтяному шоку, широкому распространению апокалиптических пророчеств о прекращении роста и об экологическом кризисе. Все это, как позже выяснилось, должно было довести до сведения населения, что действие сделки закончилось. Когда мы начинаем анализировать историю под этим углом, легко заметить, что в последующие 30 лет, приблизительно с 1978 по 2009 год, модель оставалась той же. Поменялась только сделка. Разумеется, Рональд Рейган в Соединенных Штатах и Маргарет Тэтчер в Великобритании, начавшие систематическое наступление на профсоюзы, равно как и на наследие Кейнса, ясно давали этим понять, что предыдущая сделка более недействительна. Теперь каждый мог иметь политические права. В 1990-е годы, Это утверждение стало справедливым даже в Латинской Америке и Африке, однако политические права оказались бессмысленными с экономической точки зрения. Связь между производительностью труда и заработной платой была разорвана. Производительность продолжает расти, но зарплаты не меняются или даже сокращаются. Сначала это сопровождалось возвращением к монетаризму, доктрине, которая утверждала, что даже несмотря на то, что деньги больше не основывались на золоте или любом другом товаре, правительство и центральный банк, в первую очередь должен тщательно контролировать денежное предложение и действовать так, как если бы деньги были редким товаром. Пусть даже финансиоризация капитала означала, что большая часть денег, вложенных в рынок, вообще никак не была связана с производством или торговлей и превратилась в чистую спекуляцию. Всем этим я хочу сказать не то, что людям из разных стран мира ничего не приложили взамен, а то, что условия изменились. При новом раскладе зарплаты перестали расти, однако рабочих побуждали купить свою долю капитализма. Вместо автоназии и рантье, теперь каждый мог сам стать рантье, то есть урвать свою часть доходов, которые создаются за счет все увеличивающейся эксплуатации их самих. Способы достижения этого многочисленны и всем известны. Американцев играть на рынке и в то же время занимать деньги побуждали накопительный пенсионный счет и множество других стимулов. Один из ключевых принципов тетчеризма и ориганизма заключался в том, что экономические реформы никогда не получат широкой поддержки, если только обычные трудящиеся не смогут хотя бы надеяться на то, что однажды будут владеть собственным жильем. В 1990-е 2000-е годы к этому добавили бесчисленное количество схем рефинансирования ипотеки, построенных на допущении, что стоимость домов будет только расти, а значит, как гласит модное выражение, их можно считать своего рода банкоматами, хотя сейчас очевидно, что они были чем-то большим, чем просто кредитные карты. Кроме того, широчайшее распространение получили собственно кредитные карты, одна заманчивая другой. Здесь покупка своей доли капитализма для многих незаметно обернулась возрождением хорошо известных бетрудящихся бедняков, ростовщичества и ломбардов. Эта проблема лишь усугубилась, когда в 1980 году решением Конгресса были отменены законы против ростовщичества, ограничивающие процентную ставку 7-10%. Подобно тому, как Соединенные Штаты сумели практически избавиться от проблемы политической коррупции, фактически сделав законным подкуп законодателей, это было названо лоббизмом, Проблема ростовщичества исчезла само собой, когда реальные ставки в 25-50%, а в некоторых случаях даже 120% годовых, например по займам до зарплаты, стали совершенно законными. А значит, теперь их выбивали не наемные бандиты и люди, которые оставляют изуродованных животных под дверями своих жертв, а судьи, юристы, берелифы и полиция. Для этого нового расклада придумывали самые разные названия – от демократизации финансов до финансолизации повседневной жизни – За пределами Соединенных Штатов он стал известен как неолиберализм. В идеологическом смысле он означал, что не просто рынок, а капитализм, я вынужден постоянно напоминать читателю что-то не одно и то же, превратился в организующий принцип практически любой сферы деятельности. Все мы должны были считать себя маленькими корпорациями, в основе которых лежат те же самые отношения, что и между инвестором и менеджером, между банкиром, хладнокровно читающим цифры, и воином, который, увяз в долгах, отказался от всякого представления о личной чести, и превратил себя в некоторую бесчестную машину. В этом мире выплачивать собственные долги может считаться самой сутью нравственности, хотя бы потому, что множество людей не способны это делать. Например, в Америке стало обычным делом, когда самые разные компании, от крупных корпораций до мелкого бизнеса, столкнувшись с необходимостью выплачивать долг, просто смотрят, что будет, если они не будут платить и выполнять свои обязательства, только если им о них напоминают, принуждают их или предъявляют ним какое-либо судебное решение. Иными словами, из сферы рынка принцип чести был полностью устранен. Как следствие, весь вопрос о долге приобрел религиозный ореол. На самом деле, здесь даже можно говорить о двух идеологиях. одной для кредиторов, другой для должников. Новая фаза американского долгового империализма не случайно сопровождалась подъемом движения правых евангелистов, которые пошли наперекор практически всему тому, чему учило христианское богословие. И с энтузиазмом восприняли доктрину экономики предложения, заявив, что создание денег и передача их в руки богатых это самый правильный с библейской точки зрения путь к национальному процветанию. Наиболее амбициозным теологом нового течения, вероятно, был Джордж Гилдер, чья книга Богатство и бедность стала бестселлером в 1981 году на заре того, что позже назвали Регеновской революцией. По утверждению Гилдера, те, кто считал, что деньги нельзя создать просто так, погрязли в старомодном безбожном материализме и не понимали, что величайшим даром Господа, сумевшего создать нечто из ничего, человечеству стало самоспособность творить, которая следует по тому же самому пути. Инвесторы могут создавать стоимость из ничего своим желанием идти на риск, который заключается в вере в творческие способности других людей. В подражании способности Господа создавать нечто из ничего Гелдор не усматривал высокомерие, а напротив, считал, что именно этого Бог и желал. Создание денег было даром, благословением, проявлением милости. Обещанием, конечно, но не таким, которое может быть выполнено, но даже если обязательства постоянно находится в обращении, потому что благодаря вере опять в Господа мы веруем, их стоимость становится реальностью. Экономисты, сами не верующие в будущее капитализма, не сумеют распознать динамику шанса и веры, которая будет определять это будущее. Экономисты, не доверяющие религии, никогда не смогут осознать те молитвы, при помощи которых осуществляется прогресс. Шанс Это основа изменений из-за Господа. Подобное излияние побудили евангелиста вроде Пэтта Робертсона объявить экономическую теорию предложения первой поистине божественной теории создания денег. В то же время для тех, кто не мог просто создавать деньги, теологический расклад был совершенно другим. Долог пришел на смену проблеме ожирения, недавно отметила Маргарет Эдвуд, которая поразила тот факт, что рекламные объявления, которыми пестрят страницы ее ежедневной газеты в автобусе в ее родном Торонто, перестали пытаться посетить среди пассажиров панику по поводу медленно надвигающейся сексуальной непривлекательности и принялись раздавать советы на тему того, как избавиться от куда более реального кошмара, воплощенного в образе конфискатора. Есть даже посвященную долгу телешоу, в которых чувствуется знакомая нотка религиозного возрождения. В них рассказывается об угаре Шапоголика, который не понимает, что на него нашло, что это было за помутнение рассудка. Это сопровождается слезливыми откровениями тех, кто сами безнадежно увязан в долгах. Проводили бессонные ночи, мучимые кошмарами. Прибегали к ко лжи, обману и воровству. И в итоге разрывались между разными банковскими счетами. Приводится свидетельство семей и близких, чья жизнь была разрушена губительным поведением должника. Телеведущий, играющий играющие здесь роль священника или спасителя душ, делают участливые, но суровые предупреждения. Появляется свет в конце туннеля, после чего следует раскаяние и обещание никогда больше этого не делать. Грешников наказывают. «Разрежьте». Разрежьте же свои кредитные карты и приедите на режим строгого сокращения расходов. Наконец, если все идет хорошо, то долги выплачиваются, грехи отпускаются и для вас, человека погрузнявшего, но более платежеспособного, наступает новый день. Здесь принятие на себя риска с божественным промыслом никак не связано, все ровно наоборот. Но ведь у бедняков всегда все иначе. В определенном смысле то, о чем пишет Этвуд, можно рассматривать как зеркальное отображение пророческой речи «У меня есть мечта и его преподобие Кинга». Если в первые послевоенные годы звучали коллективные требования к нации выплатить долг перед наиболее обездоленными гражданами и говорилось о том, что те, кто дал ложные обещания, должны искупить свою вину, то теперь этих же самых обездольных граждан убеждают в том, что они грешники, которые должны стремиться к чисто индивидуальному искуплению, чтобы иметь право на поддержание сколько-нибудь нравственных отношений с другими людьми. Вместе с тем, во всем этом есть изрядная доля обмана. Все эти нравственные драмы начинаются с утверждения о том, что личный долг в конечном счете создается тогда, когда человек потакает своим прихотям, совершая грех по отношению к своим близким, а значит искупление обязательно предполагает очищение и возвращение к ассоциативному самоотречению. Здесь опускается прежде всего тот факт, что сейчас долги есть у всех. Долг американских домохозяйств, по оценкам, в среднем составляет 130% от дохода, и что лишь ничтожная доля этого долга была накоплена теми, кто пытался заработать деньги на лошадиных скачках или спускал их на всякую чепуху. Поскольку деньги брались в долг для покрытия расходов, которые экономисты любят называть дискреционными, они в основном тратились на детей, на друзей, в общем на выстраивание и поддержание с другими людьми отношений, которые основываются на чем-то выходящем за рамки сугубо материальных расчетов. Человек вынужден набирать долги для того, чтобы вести жизнь, не ограничивающуюся простым выживанием. Поскольку сюда примешивается политика, это кажется разновидностью того, что происходило постоянно с самого появления капитализма. В конце концов, способность к общению начинает считаться непристойной, преступной и демонической. К тому же большинство простых американцев, в том числе темнокожих и латиноамериканцев, недавних иммигрантов и других, которым прежде был закрыт доступ к кредиту, упрямо продолжали любить друг друга. Они по-прежнему покупают дома для своих семей, выпивку и акустические системы для вечеринок, подарки для друзей. Они даже упорно продолжают устраивать свои свадьбы и похороны, не думая о том, что это может привести их к банкротству и, судя по всему, воображает, что раз каждый теперь может превратиться в капиталиста в миниатюре, то почему им не нельзя чтобы создавать деньги из ничего? Разумеется, роль дискреционных расходов не стоит преувеличивать. Главной причиной банкротства в Америке являются катастрофические заболевания. Большинство берут в долг просто для того, чтобы выжить. Если у человека нет машины, он не может работать. Возможность учиться в университете при обязательно означает долговую кабалу, которая длится по меньшей мере, на протяжении половины трудовой жизни человека. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что для реальных людей одного выживания недостаточно, и не должно быть достаточно. К 1990 годам те же трения стали проявляться в глобальном масштабе, когда на смену прежней склонности одалживать деньги на осуществление грандиозных проектов, выполнявшихся под государственным началом, вроде Ассуанской плотины, пришло увлечение микрокредитом. Новая модель, отталкивающаяся от успешной реализации проекта банка Griming в Бангладеш, должна была выявлять подающих надежды предпринимателей в бедных общинах и обеспечивать их кредитами по низкие проценты. У человека, утверждал банк Грамин, есть право на кредит. В то же время его цель заключалась в мобилизации социального капитала, знании, связи, сообществ и изобретательности, которые бедняки во всем мире использовали для того, чтобы выпутываться из сложных ситуаций, и превращение его в инструмент создания еще большего экспансивного капитала, способного расти ежегодно на 5-20%. Как выяснили Джулия Элиачар и другие антропологи, это приводит к довольственным результатам. В 1995 году в Каире один необычайно откровенный консультант НКО объяснил ей. «Деньги накладывают обязательства. Это деньги для создания обязательств. Вы должны быть большими. Вы должны мыслить масштабно. Заемщиков здесь могут бросить в тюрьму, если они не платят. Так чего за них беспокоиться? В Америке нам на почту приходит по 10 предложений открыть кредитную карту каждый день. Вы платите... Невероятные реальные ставки по этому кредиту, что-то около 40%. Но предложение есть, и вы берете карту, и набиваете себе кошелек кредитными картами. Вам хорошо, здесь должно быть то же самое. Почему бы не помочь им вылезть в долги? Разве меня должно волновать, на что не тратить деньги, если не выплачивают заем? Сама бессвязанность этой цитаты показательна. Эти слова объединяют только одна мысль. Люди должны быть в долгу. Это в принципе хорошо. Это накладывает обязательства. А если их обязательства окажутся слишком велики, мы можем их арестовать. Долг и власть, грех и искупление становятся неотличимы друг от друга. Свобода – это рабство. Рабство – это свобода. Во время своего пребывания в Каире Элиа Чар видела, как молодые люди, прослушавшие тренинг одной НКО, устраивали забастовку, требуя удовлетворить их право на получение займа для открытия своего дела. В то же время почти все те, кто был слушателем тренинга, считали само собой разумеющимся – что их коллеги, не говоря уже обо всех прочих участниках программы, в массе своей были продажными людьми, стремившимися пройти систему в водойную корову для собственных нужд. И здесь мы снова наблюдаем, как аспекты экономической жизни, основанные на долгосрочных отношениях доверия, приобрели преступный характер, благодаря вмешательству кредитной бюрократии. В течение следующего десятилетия весь проект, даже в Южной Азии, где он зародился, начал подозрительно напоминать гипотечный кризис в США – В дело вмешались беспринципные взаимодавцы самого разного рода. Инвесторы получили множество подложных финансовых оценок. Произошло накопление процентов. Заемщики пытались коллективно отказаться от платежей. Кредиторы стали отправлять бандитов, чтобы завладеть тем немногим, чем владели заемщики. Например, рожавыми металлическими крышами. А итогом всего этого стала эпидемия самоубийств среди бедных крестьян, оказавшихся в ловушке, из которой из семьи никогда не смогут выбраться. Новый цикл как и цикл 1945-1975 годов, влился в кризис приобщения. Как выяснилось, превращение каждого человека в мире в микрокорпорацию или демократизация кредита с тем, чтобы дом был у каждой семьи, желавшей этого. А если подумать, почему им этого не хотеть, раз у них есть на это средства? Есть ли семьи, которые недостойны иметь свой дом? Такая же неосуществимая сдача, как и предоставление права всем наемным рабочим иметь профсоюзы, пенсии и медицинскую страховку. Капитализм так не работает. В конечном счете, он является системой власти и исключения. Когда он достигает переломной точки, возвращаются те же симптомы, что и в 1970-е годы. Голодные бунты, нефтяной шок, финансовый кризис, неожиданное осознание, что с точки зрения экологии нынешний путь развития тупиковый и вытекающие отсюда разнообразные апокалиптические сценарии. После краха ипотечного рынка правительство США было вынуждено определить, кто имеет доступ к деньгам, созданным из ничего финансисты или простые граждане. Результат был предсказуемым. Финансистов спасли за счет денег налогоплательщиков, что по сути означает, что к их воображаемым деньгам отнеслись так, как если бы они были настоящими. Подавляющее большинство держателей ипотеки были оставлены на милость судам, применявшим закон о банкротстве, который Конгресс принял годом ранее, подозрительная предусмотрительность, и который был намного более строгим по отношению к должникам. Ничего не изменилось, все ключевые решения были отложены, Великий диалог, которого многие ждали, так и не состоялся. Сейчас мы переживаем особый исторический момент. Кредитный кризис стал яркой иллюстрацией, обозначенного в предыдущей главе принципа, состоявшего в том, что капитализм не может действовать в мире, в котором люди верят, что он будет длиться вечно. На протяжении нескольких последних столетий большинство людей считало, что кредит нельзя создавать бесконечно, потому что сама экономическая система вряд ли будет существовать всегда. Будущее представляло совсем иным. Тем не менее, революции, которые пророчили многие, так и не произошли. Базовые структуры финансового капитализма в основном сохранились. Но теперь, именно тогда, когда всё очевиднее становится тот факт, что нынешняя ситуация ведёт в никуда, наше коллективное воображение вдруг натолкнулось на стену. Есть основания полагать, что через поколение или около того, капитализм перестанет существовать. Прежде всего потому, что, как нам все время напоминают экологи, мотор постоянного роста не может работать на ограниченной планете а современная форма капитализма, по-видимому, не способна осуществить масштабный технологический прорыв и мобилизовать силы, необходимые для того, чтобы начать обнаруживать и колонизировать другие планеты. Однако наиболее распространенной реакцией на перспективу конца капитализма, даже со стороны тех, кто называет себя прогрессивными людьми, является страх. Мы цепляемся за то, что он есть, потому что не можем представить себе альтернативу, которая не будет еще хуже. Как мы до этого дошли? Я подозреваю, что мы наблюдаем итоговые последствия милитаризации американского капитализма. Можно было бы сказать, что в последние 30 лет для создания и поддержания ощущения безнадежности был построен мощный бюрократический аппарат, гигантская машина, призванная в первую очередь уничтожать любое альтернативное представление о будущем. В ее основе лежит настоящая одержимость правителей мира, помнящих о потрясениях 1960-1970-х годов, стремлением не допустить появления и роста социальных движений, способных предложить альтернативу. Не дать тем, кто бросает вызов существующим властным соглашениям, победить никогда и ни при каких обстоятельствах. Для этого требуется огромный аппарат, состоящий из армии, тюрем, полиции, различных частных охранных предприятий и военной разведки, а также самые разнообразные инструменты пропаганды, большинство из которых не нападают на альтернативы напрямую, а скорее создают всепроникающую атмосферу страха, шовинистического единомыслия и простого отчаяния, в которой любая мысль об изменении мира превращается в пустые фантазии. Поддержание этого аппарата представляется сторонником свободного рынка даже еще более важным, чем поддержание сколько ни перспективной формы рыночной экономики. Как иначе можно объяснить то, что произошло в бывшем Советском Союзе? Можно было бы представить, что окончание холодной войны приведет к расформированию армии ККБ и к восстановлению фабрик, но все произошло с точностью до наоборот. Это лишь крайний пример того, что произошло повсюду. С экономической точки зрения этот аппарат мертвый груз. Оружие, камеры, видеонаблюдения и инструменты пропаганды стоят очень дорого, но ничего не производят и, несомненно, является еще одним элементом, тянущим вниз всю капиталистическую систему и заодно создающими иллюзию бесконечного капиталистического будущего, которая послужила основой для бесконечных пузырей. Финансовый капитал стал заниматься покупкой и продажей будущего по кускам, а экономическая свобода для большинства из нас была осведена к праву купить небольшую долю собственного постоянного подчинения. Иными словами, есть глубокое противоречие между политическим императивом, заключавшимся в навязывании капитализма как единственного возможного способа управления вообще всем, и непризнаваемой потребностью самого капитализма в ограничении собственных горизонтов, поскольку иначе спекуляции выходят из-под контроля. Когда это произошло и весь механизм разрушился, мы странным образом оказались не способны даже представить, что все должно быть устроено по-другому. Единственное, что мы можем себе вообразить – это катастрофа. Первый шаг на пути к собственному освобождению заключается в том, чтобы начать рассматривать себя как исторических деятелей, как людей, которые могут изменить ход событий в мировом масштабе. Именно этой способности пытается лишить нас милитаризация истории. Даже если мы находимся в начале очень долгого исторического цикла, во многом именно нам решать, каким он будет. Например, непосредственный момент перехода от экономики, основанной на использовании драгоценных металлов, к виртуальным кредитным дням на рубеже осевого времени и средних веков, воспринимался как череда колоссальных катастроф. Будет ли так и на этот раз? Похоже, многое зависит от того, насколько сознательно мы попытаемся этого не допустить. Повольчет ли за собой возвращение к виртуальным деньгам отказ от империи и больших постоянных армий, и создание более масштабных структур, которые будут ограничивать бесчинство кредиторов? Есть основания полагать, что все это произойдет, по-видимому, должно будет произойти, если человечество хочет выжить. Однако мы понятия не имеем, сколько времени это займет и каким будет результат. Капитализм привнес в мир множество необратимых изменений. В этой книге Я попытался не только описать то, на что именно будет похожа новая эпоха, сколько открыть новую перспективу, расширить наше понимание возможностей, поставить вопрос о том, что будет, если мы начнем думать настолько масштабно, насколько того требует наша эпоха. Позволю себе привести пример. Выше я говорил о двух циклах народных движений после Второй мировой войны. Первый, 1945-1978 год, требовал прав национального гражданства. Второй, 1978-2008 соответственно доступа к капитализму. Здесь примечательно то, что на Ближнем Востоке на первом этапе эти народные движения, бросавшие вызов сложившемуся в мире статус-кво, как правило, имели марксистскую направленность. На втором этапе они представляли собой ту или иную разновидность радикального ислама. Если учесть, что долг всегда был в центре исламских социальных учений, то этот призыв легко понять. Но почему бы не взглянуть на это еще шире? В последние пять тысяч лет было по меньшей мере два случая, когда крупнейшие нравственные и финансовые инновации возникли в стране, которую мы сегодня называем Ираком. Первым стало изобретение процентной суды около 3000 года до нашей эры. Вторым складывание около 800 года первой сложной системы торговли, которая ее открыто отвергала. Возможно, стоит ожидать еще одного такого новшества. Для большинства американцев этот вопрос покажется странным, поскольку они привыкли считать иракцев либо жертвами, либо фанатиками. Оккупационной державы всегда так думают о людях, находящихся под их оккупацией. Однако стоит отметить, что садристы, наиболее яркое исламистское движение трудящихся, выступающее против американской оккупации, назвали себя так в честь одного из основателей современной исламской экономической науки Мухаммада Бакира Аль-Садра. Конечно, большая часть того, что с тех пор выдавала исламская экономическая наука, особого впечатления не производила. Разумеется, она ни в коей мере не бросает прямой вызов к капитализму. Однако нужно учитывать, что среди участников таких народных движений должны вестись разнообразные любопытные споры, допустим, о статусе наемного труда. Хотя наивно, наверное, ожидать нового прорыва от пуэтанского наследия древнего протеохального восстания. Возможно, его произойдет феминизм. Или исламский феминизм. Или какое-то другое, совершенно неожиданное движение. Кто знает. В чем мы точно можем быть уверены, так это в том, что история не закончилась, и что удивительные новые идеи еще появятся. Ясно одно – Новые идеи не появятся, если мы не избавимся от многих привычных категорий мышления, ставших мертвым грузом, а то и неотъемлемой частью самого аппарата безнадежности, и не сформулируем новые. Именно поэтому в данной книге я так много места уделил рынку, а также ложному выбору между государством и рынком, который в последние столетия настолько монополизировал политическую идеологию, что стало трудно спорить о чем либо еще. Настоящая история рынков совершенно не похожа на ту, что вбивают нам в голову. Как мы видели, самые первые рынки, по сути были побочным продуктом сложных административных систем, сложившихся в древней Месопотамии. Функционировали они, прежде всего, на основе кредита. Рынки, где использовалась наличность, возникли благодаря войне, в основном как результат политики обложения налогами и данью, которая изначально преследовала цель обеспечения солдат, однако затем оказалась полезной и во многих других отношениях. Лишь в средние века, когда произошло возвращение к кредитным системам, мы наблюдаем первые проявление того, что можно назвать рыночным популизмом, то есть представление о том, что рынки могут существовать за рамками государств и противопоставлять себе им, как это было в эпоху доминирования ислама в Индийском океане. Впоследствии эта идея снова возникла в Китае, когда там в 15 веке вспыхнули мощные восстания, выдвинувшие требования вести в обращение серебро. Как правило, она получает это распространение в ситуациях, когда купцы по той или иной причине объединяются с обычными людьми против административной машины какого-нибудь мощного государства. Однако рыночному популизму всегда присущи парадоксы, поскольку он все равно до определенной степени зависит от этого государства и в конечном итоге должен основывать рыночные отношения на чем то выходящем за рамки холодного расчета, на кодексах чести, доверии и в первую очередь на общности и взаимопомощи, более характерных для человеческих экономик. Это в свою очередь означает снижение роли конкуренции. При таком подходе становится ясно, что создавая рыночную утопию, в которой нет места долгу, Адам Смит – на самом деле объединил элементы этого наследия с необычайно воинственной концепцией рынка, свойственной христианскому западу. В этом он оказался проницательным. Однако, как и все чрезвычайно влиятельные авторы, он также до определенной степени уловил нарождающийся дух своей эпохи. Все, что мы наблюдали с тех пор, было бесконечным политическим торгом между двумя разновидностями популизма – государственной и рыночной. При этом никто не замечал, что на самом деле речь шла о левой и правой сторонах одного и того же зверя. Главная причина, по которой мы этого не замечали, на мой взгляд, заключается в том, что все вокруг нас оказалось искажено наследием насилия. Дело не только в том, что война, завоевание и рабство сыграли ключевую роль в превращении человеческих экономик в рыночное. В нашем обществе буквально нет ни одного института, который не был бы ими затронут в той или иной степени. Рассказанная в конце седьмой главы история того, когда же наши представления о самой свободе трансформировались посредством Римского института рабства, из понимания ее как способности заводить друзей и вступать в нарастные отношения с другими людьми, в бессвязные мечты об абсолютной власти, возможно, является лишь самым драматичным примером и самым подлым, потому что из-за него нам очень сложно представить, как выглядит полноценная человеческая свобода. Если эта книга что-то и показывает, так это то, как много насилия потребовалось на протяжении истории, чтобы мы дошли до представления, что именно в нем и заключается смысл жизни. Особенно если посмотреть, как сильно наша повседневная жизнь этому противоречит. Как я подчеркивал, основой всех человеческих отношений является коммунизм. В нашей повседневной жизни он проявляется прежде всего в том, что мы называем любовью. Но на нем всегда здесь какая-нибудь система обмена и, как правило, система иерархии. Эти системы обмена могут приобретать бесконечное множество форм, многие из которых совершенно безвредны. Однако здесь мы говорим об особом виде обмена, основанном на точном расчете. Как я отмечал в самом начале книги, Разница между ситуацией, когда вы обязаны кому-то услугой, и долгом перед кем-нибудь заключается в том, что размер долга можно точно рассчитать. Подсчет требует равноценности. А такая равноценность, особенно когда она подразумевает равноценность между людьми, а все всегда начинается именно так, прежде всего потому, что люди всегда представляют собой наивысшую ценность, возникая только тогда, когда людей насильно вырвали из их среды, благодаря чему их можно считать торжественными чему-то еще, вроде семи шкур ракуницы и двенадцати больших серебряных колец в обмен на возвращение твоего брата. Одной из трех твоих дочерей в качестве залога за эту суду в размере 150 бушили А Это, в свою очередь, ведет к обескураживающему факту, который разрушает все попытки представить рынок как наивысшую форму человеческой свободы. Заключается он в том, что в истории безличные торговые рынки рождались из воровства. Стремясь изгнать этот факт словно беса, экономисты бесконечно повторяют миф о меновой торговле, похожий на заклинание Но достаточно лишь немного подумать. И он становится очевидным. Кто, скорее всего, был первым человеком, который, увидев дом полный разных вещей, оценил их исключительно с точки зрения того, что он сможет получить в обмен на них на рынке? Разумеется, таким человеком мог быть только вор. Грабители, мародеры, позднее, возможно, сборщики налогов, первыми стали смотреть на мир в таком свете. Только в руках солдат, разграбивший города, слитки золота или серебра, изготовленные из переплавленных фамильных драгоценностей вроде кашмирских богов, ацтекских нагрудников... Или вавилонских женских ножных браслетов, которые были произведением искусства и способны были рассказать целую историю, могли превратиться в простые и единообразные денежные единицы, не имевшие истории и как раз поэтому обладавшие ценностью, ведь их принимали повсюду без личных вопросов. И сегодня это так. Любая система, составляющая мир к цифрам, может поддерживаться только силой оружия, будь то мечи и дубины, или в современном варианте умные бомбы, которые сбрасываются беспилотниками. Она может действовать только за счет постоянного обращения любви в долг. Я понимаю, что в этом контексте слово «любовь» звучит еще более провокационно, чем коммунизм. Тем не менее, здесь важно расставить точки над «и». Когда рынком, в основе которых лежит насилие, позволяют свободно развиваться, они неизбежно превращаются в нечто иное – в среде чести, доверия и взаимосвязанности. Системы принуждения развиваются в ровном противоположном направлении. Они превращают продукты сотрудничества между людьми, творчества, преданности, любви и доверия обратно в цифры. Тем самым они дают возможность представлять мир и лишь как череду хладнокровных расчетливых операций. Более того, обращая общение между людьми в долг, они превращают самые основы нашей человеческой природы, ведь в конце концов, кто мы есть, если не набор отношений, которые мы поддерживаем с другими, вопросы вины, греха и преступления, из-за чего мир становится царством произвола, который можно преодолеть, лишь совершив какую-нибудь космическую сделку, что уничтожит всё. Представляйте вещи местами, задавая вопрос, что мы должны обществу или даже говоря о нашем долге перед природой или каком-то еще проявлении космоса – неверное решение. Это всего лишь отчаянные попытки спасти хоть что-то от той самой нравственной логики, которая вообще отделяет нас от космоса. На самом деле это кульминация процесса, дошедшего до настоящего маразма, поскольку его исходной посылкой является положение о том, что мы настолько оторваны от мира, что можем просто запихнуть всех людей или даже все живые существа во в мешок, встряхнуть и затем начать с ними договариваться. Неудивительно, что в конечном счете мы рассматриваем нашу жизнь как вечно основанное на ложных посылках, как суду, которую давно надо было выплатить, а значит само наше существование является преступным. Однако настоящим преступлением тут и является мошенничество. Сама посылка обманчива. Что может быть более претенциозным или смешным, чем мысль о том, что можно договориться об основах чего-то существования? Разумеется, это невозможно. В той мере, в которой вообще можно вступить в отношения с Абсолютом, мы сталкиваемся с принципом, который существует за пределами времени – или человеческой жизни. А значит, как справедливо признавали средневековые богословы, когда речь идет об абсолюте, такой вещи как долг быть не может».